Каковы наши роли? Прошу вас, подумайте о своих ролях, обо всех ролях и выберите из них не более семи. Запишите их на странице, там, где сверху написано слово «роли», слева. Я думаю, что если вы назовёте более семи ролей, то они будут слишком дробными. Если речь идёт о семье, то, конечно, я бы указал такие роли, как муж и отец. Что касается остальных родственных отношений, я бы написал что-то менее конкретное, например, член семьи. Итак, поскольку я предлагаю назвать не более семи ролей, которые вы выполняете в жизни, думаю, вам хватит на это задание 30 секунд. На той же странице, где слева вы перечислили свои роли, справа, где получилась еще одна колонка, напишите «Отношения». Задумавшись о любой из своих ролей, можете ли вы сказать, с кем она вас связывает в первую очередь? Допустим, вы считаете одной из своих ролей роль менеджера по продажам. Кого вы можете назвать ключевыми фигурами для выполнения этой роли? Наверное, это ваши подчинённые. Итак, подумайте о своих ролях и связанных с ними отношениях. На ком в первую очередь отражается то, как вы исполняете эту роль. Важно понять, кто эти люди, а не просто указать свою роль. А теперь поговорим ещё об одной дополнительной роли. Назовём её точильщик пилы. Обычные инструменты помогают нам работать руками, но у головы тоже есть свои инструменты. Это так называемые вечные истины мы их усваиваем в готовом виде. Если говорить иносказательно, то кто затачивает для нас эту пилу? Чье мнение отражает истины, кажущиеся бесспорными? Это очень важно. Если вы не выполняете эту роль самостоятельно, вам будет трудно хорошо справиться с любыми другими ролями и задачами. А что скажет по этому поводу Стивен Кови? Мне нравится выражение «найти время для затачивания пилы». Сколько раз вечные истины годами вдалбливались и вам, и мне. Как часто я был так занят, что считал себя не вправе тратить время на пустую болтовню. Как много раз я рассматривал свои отношения с людьми с точки зрения целесообразности. Но к людям нельзя относиться утилитарно. Общение должно быть плодотворным. Эффективность уместна при использовании вещей. Почему? Да потому что у них нет возможности выбора. Люди отличаются от вещей. Они переживают, ставят перед собой цели, имеют свои ценности. Вот почему так важно разобраться с собственными приоритетами и заточить свою пилу самому. Каждое утро, сегодня, вчера, каждый день, нет, почти каждый, я посвящаю один час размышлениям. В неделю 168 часов, значит, это упражнение займет у вас всего 7 из них. Тем не менее, такая работа повысит качество, эффективность и удовлетворение, которые вам приносят все остальные часы. Этот час благотворно скажется на всех ваших отношениях. Он улучшит ваши решения. Этот час можно назвать часом обретения равновесия, достижения гармонии между всеми четырьмя частями вашей природы, между телом, разумом, сердцем и духом. Тайм-менеджмент затрагивает все четыре стороны нашей природы. Почему? Потому что вы решаете, где должно находиться ваше тело. Разум подобен рулевому, Он держит штурвал вашей жизни, определяет ценности и приоритеты и, сообразуясь с ними, направляет тело. Сердце показывает, что вы эмоционально связаны с этими вещами, что эти вещи значимы для вас. Они не просто что-то второстепенное, что в данный момент воздействует на вас. Энергия сердца питает ваши мысли, ваши приоритеты. Четвёртая сторона нашей природы — это дух или сознание на самом глубоком уровне, того, что правильно или неправильно, что для вас важно. Поэтому затачивание пилы так важно. Нужно найти время для тщательного обдумывания и планирования. Не забывайте об этом. Сделайте это своей привычкой, и потом вы уж не сможете обойтись без такой работы. Это одна из наиболее полезных зависимостей, которые я знаю. Старайтесь точить пилу ежедневно. Эта привычка будет помогать вам в жизни. Вы станете творить свою жизнь сами. Не будьте слугой тех сил, которые стремятся формировать вашу жизнь, обременяют вас ненужными программами, предписывают ценности и цели, которые вы не в силах контролировать. Думайте таким образом о близких людях, о коллегах, о каждой вашей встрече. Найдите время для затачивания пилы. Помните историю о человеке, спиливавшем дерево? Работа была нелёгкой, и он устал. Подошёл мудрец и спросил, что ты делаешь? И человек ему ответил, Ты же видишь, я спиливаю дерево. И давно ты это делаешь? Три часа, я совсем измучился. А ты наточил пилу? Когда мне точить? Я очень занят. Мне так много нужно сделать. Подумайте о затачивании пилы. Это кажется таким очевидным, но очень часто то, что всем очевидно, очень редко применяется на практике. Жизнь нужно строить самостоятельно. Каждый человек представляет ценность. Вы обладаете собственным потенциалом. К счастью, его не так трудно в себе обнаружить. Человек не есть продукт обстоятельств или условий, в которых он оказался. Человек — продукт его собственных решений, его обязательств и его приоритетов.